Тётя Маня не спала и сидела у окна в ужасе, ожидая вестника, который сообщит ей о гибели Андрюши. Она была так рада тому, что Андрей жив, что вовсе не рассердилась и сказала Ахмету, что каждый мужчина должен несколько раз согрешить таким образом, потому что в этом есть трудности возмужания. Ахмед сказал, что у него такой трудности нет, потому что он правоверный мусульманин. Ахмед не доставил тете Мане дополнительных страданий и не рассказал о компании, в которой согрешил ее мужающий племянник. Сказал, что тот встретил товарищей по классу, а так как сильно устал с дороги, то оказался слаб. Утром Андрей долго лежал, стараясь сообразить, что же вчера произошло. Его мозг, намеренно, видно, оберегать своего хозяина от излишних травм, сначала вспомнил, как тот общался с железнодорожниками и долго не отдавал ему память о беседе с Беккером. Об этом Андрей вспомнил лишь когда умывался, ему стало так гадко, что он чертыхнулся. Тетя Маня услышала и пришла в негодование. Она решила поговорить с племянником, так как догадалась, что в Москве тот подвергается дурным влияниям. Но Андрей опередил ее просьбой об опиуме для мадам Беккер, чем вызвал к жизни вспышку сочувственной деятельности тети Мани. Оставив Андрея завтракать, она убежала к Беккерам. Тут появился Ахмед. Он отказался завтракать с Берестовым, но посидел с ним за столом и даже выпил чашку кофе. У Андрея разламывалась голова, но он был рад, что Ахмед пришел. После завтрака Андрей почувствовал себя лучше. Он увел ахмета к себе. Тот закурил папиросу Сафо и сообщил, что приучился к курению в Петербурге в тяжелые дни трат и загулов, и сказал потом. «Я тебе друг или не друг?» «Друг», — согласился Андрей. «Я могу достать тысячу рублей, правда, не знаю нужно ли это». «Ты не веришь Бекеру?» — спросил Андрей. «Я не верю ему, но верю, что Бекеру позарез нужны деньги». «Но если ты не веришь, зачем же ты хочешь это сделать?» «Зачем от татарина логики ждать?» — сказал затягиваясь ахмет «Мы в университетах не обучались». «Мог бы быть уже в Сорбонне». «Нет, не это мне на роду написано», — сказал Ахмед. «Образованным будет лишь мой бледнолицый друг, а мы, краснокожие иракезы, будем темными, но богатыми». Ахмед поднялся. Маленький, подтянутый, четкий в движениях. Из-за мороша первых классов он вырос в красивого мужчину. Андрей чуть не сказал ему об этом. Потом решил, что это глупо. Вместо этого спросил. «Откуда у тебя тысячи?» «Как ты можешь догадаться? Она не единственная. С единственной я не расстался бы даже ради тебя. Адьё!» Андрей проводил Ахмеда до дверей, вернулся, посмотрел на часы. Было около одиннадцати. Голова болела по-прежнему. Андрей пошёл на кухню, сварил ещё кофе, но пить его расхотел, а решил полежать, пока не вернётся тётя. Он лёг, и его снова начало трясти. Когда Мария Павловна через час вернулась домой, он даже не смог встать, чтобы её встретить. Тётя Маня начала рассказывать, как ужасно у Беккеров, потом осеклась, потрогала лоб Андрея и тут же притащила градусник. У Андрея было 38,5. Он всё же простудился в поезде или вчера в семинарском саду.